инфекционные болезни по данным медицинских журналов известно что чеснок помогает в лечении даже самых устойчивых инфекций путем наложения на раны компрессов с чесноком английским врачам во время первой мировой войны удавалось бороться даже с гангреной многие люди таким образом были спасены от ампутации конечностей. Проказа вызывается микроорганизмами, очень похожими на туберкулезные палочки. Это крайне трудноизлечимая болезнь. В Индии, занимающей первое место в мире по количеству больных проказой, с успехом применяли чеснок, когда все остальные способы были безрезультатны. Journal of Indian Medical Association, 1962. Заражение менингитом со смертельным исходом происходит тогда, когда мембраны головного и спинного мозга поражаются дрожжевым грибком. Терапия амфотерицином B помогает только 15% больных, причем наблюдаются побочные эффекты в виде разрушающихся почек, судорог и общих болей. Хинейзе Медикаль Джорнал 1980 сообщал, что у 11 из 21 больного, страдающих криптококковым менингитом, наступило заметное улучшение после приема чеснока внутрь и дополнительно внутривенно или внутримышечно в течение нескольких недель. Шесть из одиннадцати, Излечились совсем, полностью исчезли все симптомы, а также и сам микроорганизм из спинномозговой жидкости. Из пяти пациентов остались живы и полностью вылечились два. Еще у двух наступило небольшое улучшение, и один умер. По заключению медиков, чеснок – лучшее лекарство от простуды, лихорадки, головной боли, тошноты, рвоты и боли, сопровождающих это заболевание. Когда я был в 1979 году в Ленинграде, советские врачи рассказали мне о позитивном эффекте свежего экстракта чеснока при лечении рассеянного склероза. Наиболее эффективным препаратом в России принято считать Чесночный экстракт. 350 грамм тертого чеснока нужно залить 200 миллилитров русской водки. Смесь необходимо настаивать в темном месте, перемешивая по 5 раз в день. После этого экстракт профильтровать трижды, капать одну каплю экстракта в стакан молока и пить каждое утро, прибавляя по одной капле экстракта в день. Максимальное число капель 25. После 25 дня приема нужно продолжать пить молоко с чесночным экстрактом до полного выздоровления. 592 больных, принимавших эту настойку, полностью вылечились. Вирусологи из Мичиганского университета обнаружили, что жидкий экстракт из слоновьего чеснока понижает заболеваемость полиомиелитом у мышей на 64%. Еще одна заметка, касающаяся туберкулеза, появилась в 1949 году. Я пролежала в западном госпитале с туберкулезом почти 7 лет. Новая медсестра посоветовала мне, когда вы будете дома, купите килограмм чеснока, возьмите 30 граммов, размельчите и принимайте между завтраком, обедом и ужином с чашкой любого овощного сока. Постепенно увеличивайте дозу, и к концу недели вы должны съедать от 90 до 150 граммов чеснока в день. Шлаки будут выходить из организма так, что в какой-то момент вам даже покажется, что вы умираете, но вы останетесь живы. В этот период очищается кишечник. Нужно пользоваться клизмами с любыми возможными промывными жидкостями и пить как можно больше. Но ни чай, ни кофе, а овощной или фруктовый сок. Лучше их не смешивать. Принимайте чеснок после каждого опорожнения кишечника. Вы можете завернуть тертый чеснок в кусочек бумаги и вдыхать его поры около минуты. Вас будут осуждать, но вы продолжайте. После трех месяцев вам станет лучше, и вы выздоровеете. Я последовала советам медсестры. Поскольку мой муж не возражал, я ела чеснок при каждом удобном случае с зеленой стручковой фасолью, с тертой морковкой и так далее. Я добавляла тертый зубчик чеснока в кипящий бульон за 2-3 минуты до готовности. Затем добавляла две столовые ложки соевого или оливкового масла и пила как сок. Я готовила тертый сыр с нарезанной петрушкой или сельдереем и тоже смешивала его с чесноком. Конечно, я приправляла чеснок ко всем овощным салатам. В период очистки организма я избавилась от такого количества черной слизи и застойной жидкости что с трудом верила, что все эти шлаки накопились во мне одной. После введения в диету фруктовых и овощных соков примерно через четыре недели стул нормализовался, и жизнь снова обрела для меня свою прелесть. Когда я пришла в госпиталь на осмотр, врач не узнал меня и не поверил моему рассказу о чудодейственном лекарстве. Но рентген показал, что я здорова, несмотря на общее неверие. Подобный случай рассказал доктор Вильям Мишин из Ирландского госпиталя. Однажды 18 юноша с туберкулезом правого легкого и ноги отказался от предложенной ему доктором ампутации. Спустя шесть месяцев доктор увидел, что мальчик ходит без особого труда. На вопрос доктора о том, чем он вылечился, Юноша объяснил, что делал припарки из сажи, соли и порошка чеснока. Будучи вдумчивым экспериментатором, доктор Мишин предположил, что чеснок был единственным активным компонентом. Он начал использовать его для лечения больных в своей клинике. Он смазывал чесночным маслом инфицированные участки кожи, вводил большие количество свежего чеснока в диету пациентов, а больные туберкулезом легких дышали масляными парами по одному часу три раза в день при помощи специального ингалятора. Доктор Мишин помогал почти каждому больному, которые к нему обращались. О наиболее интересных случаях он написал в своей книге и разослал ее другим врачам, которые применяли такой способ лечения. Книга называлась Лечение туберкулеза чесночным маслом. Она была издана в 1915 году. Три четверти века спустя Эдвард Делаха и Винсент Гарачузи из университетского госпиталя в Джорджии подтвердили работу доктора Мишина. Они добавили европейский чеснок К 30 видам культур микобактерий специально для этого исследования высаженных в чашки Петри. Спустя месяц чеснок разрушил все 30 видов. Горагузе признался, что их обоих изумили полученные результаты. Нужно сказать, что еще Венский ученый врач и философ Альберт Швейцер использовал чеснок для лечения тифа и холеры. Несколько лет назад один английский доктор, не очень знаменитый, попал на заседание Королевского медицинского общества. Он рассказал достойному собранию о средстве лечения коклюша, который он услышал от одной старой крестьянки. Простое домашнее средство, которое он узнал от необразованной, очень мудрой женщины никогда не давала осечек. За то время в течение которого он использовал это средство он не потерял ни одного больного. крестьянка посоветовала ему использовать чеснок в виде препарата к стопам следовало очистить зубчики от кожицы и так тонко измельчить, чтобы намазать квадратный дюйм ступни.тем, обмотать ногу кусочком мягкого муслина, намазав стопу свиным жиром или петролейным гелем. Если этого не сделать, то может случиться сильный ожог и появится волдыри. После этого обмотать ногу подходящей тканью и оставить на ночь. Можно надеть на ногу старый носок, чтобы припарка за ночь не свалилась утром тщательно собрать припарку, так как ее можно использовать несколько раз. После можно будет сделать свежую и повторить процедуру как указано выше. После такой припарки у больного при выдохе чувствуется запах чеснока. Такое лечение годится всем, кто страдает как люшем либо просто тяжелым ночным кашлем. В впервыевые сообщение об этом появилось в Англии в 1945 году. Мэри Квет, английский ботаник и автор книги «Травы на каждый день», рекомендует всем, кто страдает астмой, бронхитом, коклюшем или кашлем курильщика, принимать такое лекарство. Тонкие кусочки чеснока разложить на дне большой суповой кастрюли, залить кленовым сиропом или черной патокой, так, чтобы покрыть ломтики чеснока и оставить на 5 часов. За это время сироп или патока смешается с соком чеснока, принимать по одной чайной ложке несколько раз в день. Почти все упомянутые нами препараты полезны для борьбы с инфекционными болезнями. Но, как показывает опыт, препараты чеснока менее эффективны, чем сам свежий чеснок.